Потом мы разошлись по разным углам хижины и занялись чтением. Никогда я так не радовался самородку в десять унций, как обрадовался этой книге. И Айдахо смотрел на свою, как ребенок на леденец. Моя книжонка была небольшая, размером пять на шесть дюймов, с заглавием «Херкимеров справочник необходимых познаний». Может быть, я ошибаюсь, но, по-моему...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 Среднюю ежегодную температуру города Агасты, штат Мэн. Сколько нужно семян моркови, чтобы засеять акр рядовой сеялкой? Какие бывают противоядия? Количество волос на голове блондинки? Как сохранять яйца? Высоту всех гор в мире? Даты всех войн и сражений? И как приводить в чувство утопленников и очумевших от солнечного удара? И сколько гвоздей идет на фунт? и как делать динамит, поливать цветы и слать постель, и что предпринять до прихода доктора, и еще пропасть всяких сведений. Может, Херкемер не знает чего-нибудь, но по книжке я этого не заметил. Я сидел и читал эту книгу четыре часа. В ней были испрессованы все чудеса просвещения. Я забыл про снег и про наш разлад Айдахо. Он тихо сидел на табуретке, и какое-то нежное и загадочное выражение просвечивало сквозь его рыжебурую бороду. "Айдахо, говорю я. Тебе какая книга досталась?" "Айдахо, очевидно, тоже забыл старый счет, потому что ответил умеренным тоном, без всякой брани и злости. "Мне это", говорит он. "По всей видимости, это Амархаем. Амарха «Точка, М, А дальше?» — спросил я. «Ну, дальше ничего. Амар ХМ и точка», — говорит он. «Врёшь», — говорю я, немного задетый тем, что Айдаха хочет втереть мне очки. «Какой дурак станет подписывать книжку инициалами, если это Амар ХМ Спуппендайк или Амар ХМ МакСуини или Амар ХМ Джонс?» Так и скажи по-человечески, а не жуй конец фразы, как телёнок подол рубахи, вывешенной на просушку. «Я сказал тебе всё, как есть, Санди», — говорит Айдаха спокойно. «Это стихотворная книга. Автор — Амар Х.М. Сначала я не мог понять, в чём тут соль, но покопался и вижу, что жила есть. Я не променял бы эту книгу даже на пару красных одеял». «Ну и читаю себе на здоровье», — говорю я.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 Он, похоже, что-то вроде агента по продаже вин. Его дежурный тост — всё трын-трава. По-видимому, он страдает избытком желчи, но в таких дозах разбавляет её спиртом, что самая беспардонная его брань звучит как приглашение раздавить бутылочку. «Да, это поэзия», — говорит Айдаху. «Я презираю твою кредитную лавочку, где мудрость меряют на футы и дюймы».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 И, несомненно, снежная буря снабдила каждого из нас уймой всяких познаний. Если бы в то время, когда снег начал таять, вы вдруг подошли ко мне и спросили, «Сандерсон Пратт, сколько стоит покрыть квадратный фут крыши железом 20 на 28, ценой в 9 долларов 50 центов за ящик?» Я ответил бы вам с такой же быстротой,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 Ну вот эта большая находится от нас на расстоянии 66 шести миллиардов миль потребовалось тридцать шесть лет чтобы ее свет достиг до нас в 18 футовый телескоп можно увидеть сорок три миллиона звезд включая и звезды тринадцатой величины а если какая нибудь из этих последних сейчас закатилась бы вы продолжали бы ее видеть две тысячи семьсот лет ой говорит миссис сампсон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 открытых, классифицированных и воспроизведенных с натуры Херкемером. Айдахо и другие донжуаны города пользовались каждой минутой остальных дней недели, предоставленных в их распоряжении. Мне было невдомёк, что Айдахо пытается воздействовать на миссис Сэмпсон приёмами ухаживания старикашки ха пока я не узнал об этом как-то вечером, когда шёл обычным своим путём, неся и корзиночку дикой сливы.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 обыкновенный житель гор, которому присуще хамство и обычные недостатки расточителей лгуна. Но никогда, даже в самых критических обстоятельствах, у меня не хватало духу отрицать его джентльменство. Вполне возможно, что своим мануфактурным снаряжением, наглостью и всей своей экспозицией он противен глазу, но по своему нутру, сударыня,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 Подобные стихи оскорбляют законы порядок, но почта их пропускает на том основании, что в них пишут не то, что думают. Я был бы рад за Айдаху, если бы вы посмотрели на это сквозь пальцы, говорю я. И пусть наши мысли взлетят с низменных областей поэзии в высшие сферы расчета и факта. Наши мысли, говорю я, должны быть созвучны такому чудесному дню. Неправда ли? Здесь тепло.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 «Ну, ясно. Пол не был так уж поврежден, как мне говорили, а то разве бы он выдержал?» И думать нечего. Я оттащил ее на пятьдесят ярдов от дома и уложил на траву. Тогда, конечно, все остальные двадцать два претендента на руку миссис Сэмпсон столпились вокруг с ковшиками воды, готовые спасать ее. Тут прибежала мальчишка с льняным семенем. Я раскутал голову миссис Сэмпсон. Она открыла глаза и говорит